Повсюду появлялись круги на полях. Вселенные начали выстраиваться в линию. Танцы кипящих спагетти остались в прошлом, сейчас нужно было как можно быстрее преодолеть ненадежный участок распоясавшегося времени, и вселенные мчались друг за другом, голова в голову. Именно в такие моменты вселенные и взаимодействуют. Они пихаются локтями, пытаясь отвоевать себе местечко получше, обмениваются стрелами реальности. Если бы человеческий разум был наичувствительнейшим приемником, да если бы еще вывернуть ручку усиления не просто до упора, а так, чтобы она сломалась, тогда бы вы смогли уловить некие очень странные сигналы. часы тикали. матушка Ветровозск сидела перед открытой шкатулкой и читала. Иногда она прерывала чтение, закрывала глаза и задумчиво чесала кончик носа. Лучше не знать, что готовит нам будущее, и сейчас матушка-ветровоск убедилась в этом на собственном опыте. Ее одолевали приступы дежавю. Такое продолжалось уже с неделю. Причем это было не ее дежавю. Подобное происходило с ней впервые. Ее посещали воспоминания, которых не могло быть. Не могло быть никогда. Она — Ветровоск, Вот она. Можно ущипнуть. И всегда была — Ветровоск, а не... Раздался стук в дверь. Матушка поморгала, обрадовавшись возможности отвлечься от жутких мыслей, но потребовалось добрая пару секунд, чтобы ее внимание сконцентрировалось на настоящем. Затем она сложила лист бумаги, убрала его в конверт, конверт вложила в пачку, пачку спрятала в шкатулку, шкатулку заперла маленьким ключиком, который повесила на гвоздь у камина, после чего направилась к двери. В последний момент она проверила, не разделась ли по рассеянности догола или еще чего не сделала. и только потом открыла дверь. «Добрый вечер!» — поздоровалась нянюшка Яг, протягивая накрытую полотенцем миску. «Вот, принесла тебе тут». Матушка-ветровоск смотрела мимо нее. «Кто это с тобой?» — поинтересовалась она. У троих девиц был очень смущенный вид. «И, понимаешь, они пришли ко мне и...» — начала была нянюшка Яг. «Погоди, погоди». дай сама догадаюсь, — оборвала ее матушка. Она вышла на улицу и внимательно осмотрела всю троицу. Так, — Так-так-так, — буркнула она, — ничего себе. Вы, помнится, хотели ведьмами стать. А теперь, — она заговорила фальцетом, — о, милая госпожа Яг, мы поняли, как ошибались, и сейчас хотим научиться настоящему ведьмовству. Ну что, права? — В принципе, да. — подтвердила нянюшка. — Но это ведьмовство, — сурово произнесла матушка-ветровоск, а не какая-нибудь игра в салочки, черт вас возьми. Она прошла вдоль короткого строя дрожащих девчонок. — Так, как тебя зовут? — Пурпура Пенич, госпожа. — Готова поспорить? Мама называет тебя как-то по-другому. Пурпура смущенно опустила глаза. — Вообще-то меня зовут Фиолеткой, госпожа. — Хорошо, и цвет более приятный, — кивнула матушка. — Что, таинственности захотелось? Чтобы люди подумали, будто ты понимаешь все сверхъестественное. — А колдовать-то ты умеешь? Подружка тебя всему научила? — Ну-ка, сбей с меня шляпу. — Что, госпожа? Матушка ветровозка отошла и развернулась. — Сбей ее. Мешать не буду, обещаю. No, da bye.